Вне земли. Бар Папаши Дейк. Местная дата неизвестна. Нет, не алые. Зрачки у этого типа были скорее темно-багровыми, цвета остывающей лавы. Невероятного оттенка, какой не встречался Кириллу нигде и никогда. Ошеломленный он сильно потер виски и повернул голову. Перед ним, в обширном и мрачном зале, теснилось изрядно народу. В основном молодые парни и мужчины лет под 30. Одни в привычной одежде, другие в длинных пестрых холомидах или ногея по пояс. Были они всех мастей, от жгучих смугловатых брюнетов до белокожих блондинов и выглядели довольно устрашающе. Но если не считать холомид и странных татуировок вокруг сосков, такую компанию удалось бы встретить на любой мафиозной тусовке, что в Питере, что в Москве, что без всякого сомнения в Чикаго, в Париже или на Гавайских островах. Отличие заключалось лишь в одном. Их зрачки багровели, пламенели, отливали оранжевым и розовым, светились пурпуром, сияли красками восхода и заката. Иных расцветок тут не было. Бар в Чикаго? Не слишком похоже, с лихорадочным возбуждением размышлял Кирилл. Правда, здесь имелась стойка, а за ней целые батареи от купоренных бутылок, из которых явственно тянуло спиртным. Но и этот запах был каким-то странным, едким, будто бы с примесью паленой резины, от него пощипывало в носу и першило в горле. Судорожно вздохнув, он вновь воззрился на бармена. В том, что этот пожилой толстяк с сизым носом является либо барменом, либо хозяином заведения, сомневаться не приходилось. С минуту они смотрели друг на друга в полном молчании. Затем красноглазый лег животом на стойку и заглянул вниз. словно высматривая дырку в полу, оставленную возникшим из небытия клиентом. Дыры, однако, не наблюдалось, и толстяк, почесав нос, подвинул к себе пару стаканов до объемистой бутыль «Великий Буга, что творится на свете? Надо бы выпить, сынок, нам обоим надо выпить, и тебе, и папаше Дейку, клянусь потрохами шайкала». Они выпили, жидкость была прозрачной и огненно жгучей, крепче водки, как показалось Кириллу. Он поперхнулся, закашлялся, и папаша Дейк ловко сунул ему в рот солоноватый хрустящий сухарик, потом налил еще. Чем-то неуловимым этот крупный красноглазый мужчина напоминал Сарагосу. То ли гулким басом, то ли манера держаться уверенной и властной, то ли короткими толстыми пальцами. Выпьем, приятель. Не каждый вечер можно пропустить глоток с парнем из койфа. Да еще с таким ловкачом что ломится к стакану сквозь стены. Боюсь, папаше Дейку никто и не поверит. Это пьянь, он небрежно мотнул головой, ничего не заметила. Каждый шворц льет пойло в свою глотку, жрет и не глядит по сторонам. Кирилл покосился на посетителей, сгрудившихся у дальнего конца стойки и за шестигранными столиками в полутьме у самых стен. Кажется, никто не обращал на него внимания. Там орали, пили, жевали. И стекла, постукивание металла о тарелки, шарканье ног и человеческие голоса сливались в невнятный гул, прерывавшийся то и дело пьяным смехом. Он нерешительно покрутил свой стакан, стараясь не принюхиваться к странному аромату спиртного. — чего глядишь, красноглазый был настойчив. — Выпить-то можно, вот только... Пошевелив пальцами, Кирилл выжидающе уставился на толстяка. — Синюшек нет, папаша Дейк вдруг подмигнул. — А что есть? Может, ваша койфицкая травка? Могу взять пару-тройку упаковок. — Травкой не балуюсь. Это пойдет? Кирилл стянул с пальца кольцо, немедленно исчезнувшее в огромной ладони красноглазого. — Пойдет. Еще как пойдет. Хотя и не по нечто предложили бы тебе кидалы. Он зашелестел бумажками. — Но ты ведь не станешь возражать, сынок? — Не станешь, я вижу. Ниже ясно, как дырку в заднице ойла. Кирилл, не говоря ни слова, сгреб деньги и сунул в карман, где позванивали еще два кольца. Теперь он чувствовал себя увереннее. «Горячего подать?» Толстяк двинул к нему бутылку, в которой плескалось еще на добрых четыре пальца. «Горячего?» «Ну, есть запеченный курдур, птера, окорк трепедавра. Все свежее, как в раю у Махамота, не сомневайся. Я бы советовал птеру на вертеле». «Давай». Поморщившись, Кирилл пригубил из стакана и огляделся. Первое ошеломление уже прошло, первая сделка была заключена, и теперь он пытался сообразить, куда же отправил его проклятый вурдалак с алыми зрачками. К своим родичам, что ли? Но человеческую кровь здесь явно не потребляли. Здесь хватало других напитков, хотя и с мерзким запахом. Впрочем, к запаху он уже претерпелся. Несколько минут он изучал обширное помещение, тонувшее в полумраке. Размышляя... В каком месте, на Земле, в стране кошмарных снов или в иной галактике, находится этот притон. Его зал имел форму пятиугольника с серыми бетонными стенами. Вдоль одной из них шла длинная оцинкованная стойка с кружками, стаканами и большим лотком, где поблескивало что-то яркое металлическое. Позади нее шеренгой выстроились низкие глубокие шкафы с бутылями без наклеек. Кажется, На темном стекле были выдавлены какие-то надписи, но разглядеть их никак не удавалось. Над шкафами мерцали потускневшие зеркала, подсвеченные двойной нитью голых электрических ламп. Иного освещения здесь не имелось, и Кирилл не мог заметить чего-либо напоминающего окна или дверь. Видимо, тут обходились и без того, и без другого, зато в самой середине маячила некая конструкция вроде винтовой лестницы. Решив, что бар располагается в подвале... Он сунул руку в карман и вытащил тоненькую пачку местной валюты. Символы и знаки, усеивавшие эти синеватые купюры, «синюшки», как назвал их красноглазый Дейк, оставались для него загадкой. На долю секунды неясным отблеском что-то всплыло в памяти. Казалось, еще мгновение, и он сумеет прочитать ровные строчки неведомых иероглифов, уловит тайный смысл геометрических фигур, красовавшихся в центре каждого банкнота. Но воспоминание промелькнуло и исчезло, заставив Кирилла улыбнуться в радостном предвкушении. Романтик по натуре, он любил неразгаданные секреты. Значит, синюшки. Интересно, в родных краях то же самое именовалось зеленью. Конечно, по традиции. Зеленой была лишь толстовка, струблевая купюра с роскошным портретом Льва Николаевича. Ломоносовки, Гагаринки и прочие послереформенные банкноты пестрели всеми цветами радуги, что, однако, веса им не прибавляло. Банкиры и солидные финансисты упоминали о них, как о новых российских деньгах, но народ изобрел иной термин – «портретная галерея». Отдельные же ее шедевры назывались по-разному. Одни отдавали предпочтение фамилиям великих людей, другие – именам, отчествам, а третьи и вовсе были с ними за пани брата, мусолей пересчитывая «Мишки, Юрки да Левы, кому что Бог послал». Решив, что местная валюта выглядит не хуже родной, Кирилл сунул ее в карман и, подняв голову снова, осмотрел пятиугольный залец с бетонными стенами. Нет, ни на какой из чикагских баров это заведение не походило, никак не походило. Он мог поклясться в том, по трохами загадочного шайкала, хоть не бывал в Чикаго и не знал, что там пьют и что едят. Во всяком случае, не урдуров, не птерновертилей и не окаракатей педавров. Насколько он помнил, в Таиланде, Заире и Намибии таких зверей тоже не водилось, не говоря уже о Вилюйской тайге, Карельских лесах и ущельях Кавказа, где случалось ему бывать в разные времена и по разным поводам. «Сон», — сказал он себе, — «я сплю, и все это мне снится. Забавное сновидение и только. Но если оно начнет переходить в кошмар...» Впрочем, Харана молчал, и никакие мрачные предчувствия Кирилла не томили. Мерный признак того, что он находится в безопасности. В относительной безопасности, ибо Харана не утруждался предупреждением насчет синяков и ссадин и начинал бить тревогу лишь по самым серьезным поводам. Как тогда на берегу Вилюя. Кирилл облокотился на стойку и замер, слушаясь в неясный гул, вопли, грохот, вбирая незнакомые запахи, наплывавшие со всех сторон, из кухни, где скрылся папаша Дейк. От полок со спиртным, от столов, где веселились посетители. Бывает, обоняние и слух говорят не меньше глаз. Так случилось в сибирской тайге, когда под ногой бандита хрустнул сучок, когда тяжелый смрад потного тела ударил в ноздри и в висках забились, зазвенели тревожные колокола. В тот раз Кирилл отделался шрамом на руке, а беглый зэк, что охотился за ним, остался лежать в лесу среди огромных сосен с бурыми стволами. Глаза его закатились, череп был разбит ударом приклада. Кровавая каша все текла и текла из жуткой трещины на затылке, пачкая мох. Грязный, обросший и он походил на дикого зверя, на смертельно опасного волка-человека-убийцу, и все же оставался разумным существом, таким же, как сам Кирилл, как парни из его команды, как офицеры, возглавлявшие ту подлаву. «Нет, не таким», — сказал он себе, — «все же не таким». Разум еще не делает человека человеком, необходимо что-то еще, неощутимое, но столь же важное. Способность к любви, состраданию, чувство юмора, стремление к цели, возможно, душа. А есть ли душа у этих красноглазых? Люди они или звери, натянувшие людскую величину, как тот беглец, убитый им в Вилюйской тайге? Сзади послышались шаги, и мысль оборвалась. Похоже, он наконец-то привлек внимание». К стойке шествовали человекоподобные аборигены, но в багровых их зрачках не было ни намека на любовь или хотя бы на здоровый юмор. Что же касается цели, то в ней не приходилось сомневаться, красноглазым был нужен он, Кирилл. Было их трое, длинноволосый парень с крысиной физиономой, щедро накрашенная девица и голый по пояс гигант с двухлитровой кружкой, которую он бережно придерживал у подбородка. Парень и девица болтали и хихикали, искоса поглядывая на чужака. Голый детина то и дело прикладывался к кружке, сосал нечто бурое, пенистое, с острым запахом дрожжей. Вроде бы пиво, подумал Кирилл. Компания устроилась рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Теперь Кирилл заметил, что девица не дурна на вид, особенно если стереть со щек серые спиральные разводы и пригладить брови. каждая их волосинка, намазанная серебристой краской, торчала, словно крохотная игла. На крысомордого он не обратил внимания, но от голыша, мрачного, с мощными мышцами, бугрившимися на плечах, веяло опасностью. Вокруг сосков у этого типа были наколоты синие точки, а меж ключиц – треугольник с выпученным багровым глазом. Точно такой же попался Кириллу на одной из его купюр. Он незаметно примерился к бутылке, где еще плескалось немного спиртного, соображая, что в случае неприятностей увесистая емкость может оказаться весьма полезным. Затем, покосившись на соседей, Кирилл прислушался. Великан угрюмо молчал, посасывая свое пиво. Парень и девица болтали, поминая Шайкала во всех анатомических подробностях, от заодно и задницу Ойла, Шворц, Ксенявых Койфитов и прочие загадочные вещи. Слова эти, по большей части, оставались Кириллу непонятными, но тянуло от них оскорбительным душком. Он нахмурился, отхлебнул из стакана и невольно стиснул кулаки. — Твоя птера, приятель! — папаша Дейк возник на фоне шкафов и тусклых зеркал, держа на ладони большой пятиугольный поднос, над которым велся порог. Опустив его на стойку, он скосил багровый глаз в сторону Крысомордова и шепнул. — Видишь того тощего подлога? Джеки кидала с подельщиками. — Не из самых крутых храпарников, но лучше с ними не связываться, сынок. Обдерут, да еще кровь пустят. — Мне не пустят, — заметил Кирилл, склонив голову к плечу и подозрительно рассматривая птеру. Этот неведомый зверь обладал маленьким вытянутым туловищем со скрученными лапками и широким мясистым хвостом длиной сантиметров сорок, который, судя по всему, и являлся главным его гастрономическим достоинством. Однако мясо было розовым, поджаристым и без неприятных запахов. Красноглазый Дейк потянулся к лотку, достал огромную вилку с двумя зубцами и воткнул ее Птери в бок. «Ну, гляди, Койфит! Я советую так. Коли в твоем кармане еще что-то позванивает, сдай лучше папе Дейку. От меня, скажем, на чистоту. Не самый большой барыш, зато все честно и без мордобоя». Он подождал с полминуты, выжидательно, глядя на Кирилла, потом вздохнул и вымолвил. «Ну, не хочешь, не надо. С тебя двадцать три синюхи, сынок». Кирилл полез в карман, снова вытащил деньги. Толстяк, все еще поглядывая на него, отобрал две бумажки с квадратом посередине и три с кружком, многозначительно мигнул в сторону Джеки Кидалы и направился к другому концу стойки, где уже стучали кружками жаждущие. Кирилл остался один на один с Птерой. Пробовать эту тварь ему не хотелось, слишком уж она походила на аллигатора-недоростка. Святой Харана. Лучше бы он заказал окорок трепедавра. Взявшись за вилку, Кирилл нерешительно ковырнул мясо и вдруг почувствовал, как справа ему в ребра врезался чей-то острый локоток. Крысомордый. Придвинувшись поближе, парень ткнул пальцем в поднос, на котором среди печеных белесых плодов уютно устроилась птера. «Привередливый ты, сыпун!» «Чего не жрешь?» Кирилл, не моргая, уставился в багровые зрачки крысомордого. На щеках у него заходили желваки. «Он же из койфа, Джеки!» — проворковала девица. «Глаза, видишь, как шайкали дерьмо. Такому сходу по черепу до да шизу обрить. Свою побереги!» — буркнул Кирилл, стискивая вилку. Черенок начал сгибаться в его кулаке. «Ты, вырыдок, усекай, куда попал!» — сленцой произнес крысомордый Джеки. Если Райза мигнет, так Оди, он тот здоровый, от тебя и соплей не оставит, ясно? Но Райза не мигнет, ведь так, моя красавица. Он ухмыльнулся девице. Не мигнет, если у тебя найдется что-нибудь подходящее. Травка что ли? Смотри, да Обрадовался парень. Не оборачиваясь, он протянул руку и похлопал Оди прямо по татуированному с глазу. Иди сюда, храпарник. «Поторгуемся с Койфицким отродьем!» Великан, не выпуская кружки, сделал пару шагов и пристроился слева. Маневр этот Кириллу не понравился, но прикинув, что тощего Джеки вместе с его подругой можно снести единым махом, он решил подождать с началом боевых действий. Странное ощущение вдруг охватило его. В этом чужом и явно неприветливом месте он словно был окружен какой-то незримой стеной, предохранявшей от опасности. Он твердо уверился, что видит сон, а значит, что бы ни случилось с ним среди всех этих фантомов и сонных миражей, это не имело отношения к реальности, к привычному миру, где Харана оберегал его, к миру, что находился где-то рядом, за стенами новенького щеголеватого особнячка на питерской окраине. И Если верить словам Сарагосы, он мог вернуться туда в любой момент. Достаточно вспомнить четыре магических слова, достаточно выкрикнуть их, сказать в полголоса или произнести шепотом. Острый локоть Джеки снова ткнулся ему в бок. «Ну, так чего мы ждем?» – прошипел красномордый. «Чего ждем?» – я говорю. «Ты знаешь, Шворц, Одди у нас такой нетерпеливый. Лучше его не раздражать, не то клянусь пятым ребром Шайкала. Я тебе его в глотку заколочу вместе с остальными четырьмя», – пообещал Кирилл, наслаждаясь внезапно обретенным чувством безопасности. — У меня, знаешь ли, терпения еще меньше, чем у твоего Оди. Джеки переглянулся с напарником, потом осклабился. Передние зубы у него сильно выдавались вперед, и выглядел он сейчас, точь-в-точь, точь, как крыса, готовая вцепиться в лакомый кусок. — Цену набиваешь, ксенявый койфит. — Зря, зря. — Мы все равно больше сотняги за пачку не дадим, и никто не даст, не рассчитывай. — Ты что думаешь, если травка растет только в ваших вонючих болотах... «Так можно обдирать честных храпарников?» Он приподнял жидкие брови, выдержал многозначительную паузу. «Сотня, и не и больше. На границе ты бы и столько не получил». «Что ты с ним треплешься, Джеки?» — вновь мешалась девица. «Я же говорю, дать по башке и обрить зуб. А там посмотрим, чего у него в карманцах». Кирилл покосился на голову детину. Тот с каменным лицом сосал пиво, но жидкость в его кружки подходила к концу, из за этим наверняка должны были последовать какие-то решительные меры. «Вот что, подлод!» — Кирилл оторвался от стойки и расправил плечи. «Иди-ка ты туда, откуда пришел. Я травкой с вонючих болотин не торгую. Я зашел выпить стакан другой в вашей сивухе и ничего больше. Ты, отродье шайкала, мне не заливай. Кто бы тебя опустил в приличный кабак с этаками тазенками?» «Есть что, выкладывай, а нет, так живо вылетишь башкой вперед, и все ступени пересчитаешь, клянусь шворцем самого Махомота!» Джеки махнул в сторону лестницы. Пиво в кружке у Оди закончилось, и Кирилл, не спуская глаз с полуголого верзилы, отрицательно покачал головой. В нагрудном кармане у него торчала полупустая пачка стюардессы, но вряд ли ей удалось бы заменить зелье с Койфицких болот. Очевидно, Койф был местным Таиландом, И, подумав об этом, Кирилл представил плантации опиумного мака, контейнеры со студенистым напалмом, дым и рыжее пламя, пожиравшее зелень, маленькие фигурки с автоматами, что метались среди пылающих бараков, и стреляли, стреляли, стреляли. Такие воспоминания не вызывали приятных ассоциаций. Крысомордый подмигнул своему подельщику. «Не желает он по-доброму, Оди. Не желает, и все. Что станем делать? Может, рай за права?» Насчет шизыта то Води стер пену с губ, неторопливо выпрямился и напряг мышцы. Был он, видно, очень силен и силу свою любил выставлять на показ. За столами сразу примолкли, и в пятиугольном зале воцарилась напряженная выжидательная тишина. Папаша Дейк куда-то исчез. Скорее всего, он знал, что сейчас произойдет, и не жаждал вмешиваться в разборку с койфицким отродьем. Джеки повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями, выпятив цеплячью грудь, и картинно скрестил ноги. «Тут сыпун из койфа, парни! Синявый шворц! Вместо гляделок — две синюхи! Ну, сейчас Одди приведет его в нормальный вид!» Огонь, пылавший перед Кириллом, погас. Исчезли тени, поливавшие его свинцовым дождем, ослепительное синее южное небо сменило тускло серая поверхность бетонного потолка. Сейчас он был не в Таиланде. Он снова очутился в этом странном заведении с пятью стенами, Среди красноглазых ублюдков, каких на земле не было и быть не могло. Впрочем, если не считать особенностями пейзажа, ситуация не столь уж отличалась от тайландской. «Бей первым, если не хочешь любоваться своими кишками», — говаривал майор Звягин. «Мудрый совет. Кириллу припомнилось, что наставник Кван Чон тоже склонялся к подобному мнению. Ну, если два умных человека утверждают одно и то же...» Сомкнув пальцы, он с размаху рубанул крысомордово ладонью. Удар пришелся туда, куда и был нацелен, в горло, чуть повыше ямки промеж ключиц. Не самый смертельный прием из его армейского арсенала, но Джеки кидали, придется отдохнуть денек-другой. Девица ошеломленно уставилась на приятеля, потом взвизгнула и потянулась к вилке. Это оружие выглядело весьма опасным, поскольку каждый из зубцов был подлиннее пальца и наточен на совесть. «Проколет не хуже штыка», — подумал Кирилл, чуть отклонившись в сторону. Затем он отбросил Райзу локтем, попав, вероятно, и в солнечное сплетение. Девица свалилась на крысомордово и виск моментально затих. «Говорил я тебе, побереги Шизу, красотка», — пробормотал Кирилл, поворачиваясь к Оди. Великан замер, выпучив багровые глаза и судорожно втягивая воздух. В Триумвирате Храпарников, промышлявший травкой и бог знает чем еще, он, несомненно, олицетворял силу, в той же степени, в которой Джеки представлял разум Арайза агрессивность. Сейчас, оставшись без руководства, Одди пытался додуматься, что же делать. Он, конечно, понимал, что надо бить. Но вот как бить? До смерти или только до крови? Об этих нехитрых мыслях можно было догадаться по выражению его лица – И Кирилл невольно усмехнулся, представив скрежетый игул, что раздавали сейчас под черепом у Одди. Оглядев великана, он решил, что увесистая бутылка ему не понадобится. Противник был одет лишь в штаны, плотно обтягивающие бедра, и нигде, кроме причинного места, ничего не выпирало. Этот местный мафиози явно полагается не на нож и кастет, а на свои кулаки. Но кулаки и у Кирилла были не меньше. Наконец, придя к какому-то решению... Одди резко выдохнул и занес руку. Делал он это неторопливо, как бы с линцой, и было ясно, что основная проблема для него не в том, чтобы ударить сильно или послабее, а в том, чтобы попасть. Кирилл не собирался выяснять, куда нацелен огромный кулак – в висок, в подбородок или в поддых. Нырнув под руку Одди, он прихватил его стопой за колено и сильно толкнул в грудь. Раздался грохот. Верзила рухнул на спину, крепко приложившись к проехал метра два по скользкому полу и, взбрыкнув ногами, перевернул ближайший стол. Сидевшая за ним компания сперва разразилась руганью, затем красноглазые начали торопливо перебираться поближе к стене. Они явно не хотели пропустить редкостный спектакль. Их путь в полумраке, среди прочих зрителей, сопровождался шарканьем, звоном и бесконечными поминаниями шайкала его задницы, ребер и потрохов. Одди вскочил. Его лицо налилось кровью, сделавшись таким же багровым, как радужина, глаз. По расцарапанному предплечью текли алые струйки. Внезапно он раскрыл рот и прохрипел что-то неразборчивое, пуская слюну и тыкая пальцем в обитый толстой жестью угол стойки. С трудом Кириллу удалось разобрать. — Об этот... башку... об этот... — Хочет раскроить мне череп, — догадался Кирилл, отступая к винтовой лестнице. Вряд ли получится шейкали и потрох. У него по-прежнему не было никаких дурных предчувствий, тех, что мучили его последние месяцы в батальоне, вынудив, наконец, расстаться с командой «Зет». Сон есть сон, что может тут случиться? Разве набьешь шишку, свалившись с кресла? Но даже во сне он был готов выполнить свою привычную работу самым наилучшим образом, пусть не убить, но проучить, и крепко. Справа раздался чей-то возглас, И на миг скосив глаза, он увидел за стойкой толстого бармена. Папаша Дейк помахал рукой и прошипел. «Эй, Койфит, смывайся. Я позвонил в участок, и скоро эти потомки Шайкала будут здесь. Я не хочу, чтобы вы разнесли мне заведение. Смывайся, парень, и поскорей». «Зачем?» Кирилл шевельнул губами, не спуская взгляда с предлежавшегося Одди. Затем, что они тебя сперва прикончат, а потом станут разбираться, кто в чем виноват. Беги, Айлиная задница! Он ринулся в атаку, огромный, яростный, как носорог. Кирилл подпрыгнул, нанес удар ногой под ребра и, когда противник согнулся, врезал сомкнутыми в замок руками по толстому загривку. Вот так. Как говорил майор Звягин, там, где побывал спецназ, нечего делать морской пехоте. Прав был комбат, прав. Он добавил Одди левой в челюсть. Всхлипнув и держась за живот, раскопыренный пятерней, великан начал сползать на пол. Но тут Кирилл поймал голыша за волосы, вздернул вверх, прижал к лестнице. За столиками взревели. Не то с яростью, не то одобрительно. Кирилл, не жалея кулаков, обрабатывал челюсть и скулы Одди, стараясь не попасть в висок. Все же убивать мерзавца он не собирался. Голова Одди моталась из стороны в сторону, подбородку текла кровавая слюна. «Ребро — Ребро шайкала вдруг выкрикнул кто-то у стены. — Патруль! Ложись! Ложись, братва! Скрипнули столы, зазвенела посуда. Краем глаза Кирилл заметил, как посетители бросаются на пол, прикрывая руками затылки. Очевидно, папаша Дейк не соврал. Местные блюстители порядка сначала били, а уж потом разбирались с виноватыми. Вверху по железным ступенькам загрохотали сапоги. Наверняка там выход промелькнуло в голове у Кирилла. Выпустив Одди, он отступил назад к стойке и папаше Дейку, взиравшему на него с искренним сочувствием. По лестнице спускалось несколько человек в красных мундирах и блестящих касках с дубинками в руках. Судя по грозному виду патрульных, от них не приходилось ждать ничего хорошего, и Кирилл понял, что его вояж к красноглазым любителям травки подходит к концу. Сон становился кошмаром, а значит, пора было звонить в колокола пробуждения. Протянув руку в прощальном жесте, он похлопал папашу Дейка по плечу. Этот жуликоватый толстяк, похожий на Сарагосу, все-таки вызывал у него симпатию. Кажется, она была взаимной. «Ну, и что теперь ты собираешься делать, парень?» Пробасил бармен, грустно покачивая головой и почесывая отвислый нос в сизых прожилках. Кирилл усмехнулся, пожал плечами. — Ничего, папаша Дейк, абсолютно ничего. Пожалуй, отправлюсь назад в свой койф. Он скосил глаз на остывшую птеру и чуть слышно пробормотал. Туда, где скифы перуют на закате. Вселенная снова разорвалась перед ним, полыхнув огнями адской бездны.